Глава пятая. Драйт -волт. Сегодня на стадионе проводится отбор участников команды каждого факультета по Драйт Волту. Народа собралась столько, что мне казалось, мы просто не поместимся. Но опасения оказались напрасными. Триш разбудила меня с утра пораньше, чтобы успеть первой. Она жаждала попасть в команду и желательно к дракону. Самое интересное заключалось в том, что некроманты могли отобрать к стихийникам или водникам, и никто не осуждал, если такое происходило. Все-таки найти хорошего игрока достаточно сложно. Оказавшись внутри стадиона, я наконец-то смогла осмотреться. Огромное поле разделили на квадраты. В данный момент это было обычное ровное поле, но я знала, что как только мы встанем на него, все изменится. Претендентов разместили на одной стороне трибуны, а капитанов действующих участников на другой. Многие волновались, хоть и пытались это скрыть. Катина пошла с нами за компанию, но участвовать в отборе не собиралась. Я и сама пока не до конца решила, хочу ли я стать одной из участниц. Зато Триш просто грезила этим. Пока мы шли, она не умолкала ни на минуту, постоянно повторяя, насколько престижно быть в команде. И особенно, что ее родные будут ею гордиться. На первом этапе нужно просто простоять на платформе несколько минут. Но если кто-то думал, что это легкое задание, то глубоко ошибался. Начнем с того, что платформы двигаются. Пусть и не быстро, зато в разных направлениях. Если стоять в центре, то в каждую сторону можно сделать не более двух шагов. По краям платформы имеются стрелки, нажимая на которые можно увеличить скорость и сделать игру еще интереснее. Новички часто совершали ошибки, наступая на стрелки и падая вниз. Хорошо, что как только платформы взмывали вверх, включалась защитная сетка, не дававшая никому пострадать. Это, безусловно, радовало. Не хотелось бы сломать что-то в процессе падения. И вот отбор начался. Первые участники стали на платформы, прозвучал сигнал, и как только началось движение, один из претендентов тут же свалился вниз. Правда, никто не стал смеяться или издеваться. А именно из-за этого я больше всего переживала. Триш была в третьей паре игроков. Пожелав ей удачи, стала смотреть, что же будет. Вампирша спокойно встала на платформу и умудрилась даже подмигнуть мне, прежде чем испытание началось. Что ж, никто даже не сомневался в том, что она пройдет первый этап. А вот следом шла моя очередь. Да, я немного боялась но не попробовав, не узнаешь, получится ли у тебя. К тому же этот отбор ни к чему не обязывает. Желающих так много, что даже если справишься, решающее слово останется за капитанами команд. Спустившись вниз, я заняла место на последней платформе. Очередной звонок, и отбор начался. Изначально мне показалось, что удержаться будет не трудно, но как же я ошибалась. Для того, чтобы стоять, приходилось прикладывать много усилий, ведь ты до последнего не знаешь, в какую конкретную сторону поедет платформа. А если при этом пытаешься ее регулировать, то становится еще хуже. И ведь это лишь первый этап. Хотя пройти его удалось. Единственный раз я едва не упала, когда случайно задела ногой стрелку влево. «Ты молодец!» — похвалила меня Триш. «Было бы здорово попасть в одну команду!» «А что, где-то не хватает двух игроков?» Я не особо интересовалась игрой, поэтому информация не владела. «Да, боевому факультету как раз нужны двое. Получается, в команду, где капитаном был дракон». «Хм, hmm, даже не знаю, хочу ли я туда попасть». Меня что-то смущало, но пока я не могла понять, что именно. К тому же лучше уж бороться за свой факультет. Намного правильнее и интереснее. Хотя некроманты лишь на четвертом месте в общем зачете. Как объяснила Триш, сначала между собой соревнуются факультеты, а после лучших игроков отбирают для формирования сборной, которая будет представлять Академию на чемпионате. Это очень хорошие перспективы на будущее, и многие стремились попасть в команду. После первого этапа вместо сотни желающих осталось чуть более 40. Сейчас от нас требовалось испытать себя в игре. Претенденты вновь становились на платформы, и началась игра. Члены постоянных команд кидали мяч, пытаясь сбить новичков. А наша задача состояла в том, чтобы увернуться или поймать. Но последнее было вообще сложным делом. Я еще не знала всех правил, но, как объяснила Триш, никакие защитные символы не будут спыхивать, как на настоящей игре. Интересно, что как только мяч пролетал мимо претендента, тот же появлялся в руках любого члена команды по его желанию. Хотя и передачу хода никто не отменил. Игра с виду казалась легкой, а на деле в ней оказалось столько нюансов, что можно и запутаться. В этот раз мы с Триж попали в одну команду. Заняв место на платформе, я стала рассматривать соперников. Всего шесть игроков, из них четверо парней. Девушки, судя по виду, боевики. М да, чувствую, будет нелегко. Звонок. Игра началась. Мяч оказался в руках одного из парней. Он прицелился и запустил его в меня. Целился хорошо, но мне удалось уклониться. Буквально в последний момент. Но это едва не стоило мне вылета, так как нога оказалась на краю платформы. Следующий удар пришелся в парнишку слева, и тот полетел вниз, упав на страховочную сетку. Но, естественно, игру никто не остановил. Меня в очередной раз попытались сбить. Только я не стала уворачиваться, а наоборот, поймала мяч, заставив всех замереть. Честно говоря, любимой игрой нашей семьи был бой подушками на бревне. Началось это еще со свадьбы маминой подруги Феи Моры. Мы очень часто устраивали поединки, так что держать равновесие и уворачиваться я умела. Да и ловить летящие предметы тоже. Как только мяч оказался в моих руках, над головой зажегся огонек, и я переместилась на трибуну, где сидели уже отобранные игроки. Точнее те, кто так или иначе прошел оба этапа отбора. Через пару минут ко мне присоединилась Риш. Ей тоже удавалось поймать мяч, что давало ей шанс получить место в команде. В конечном итоге через несколько часов нас осталось 16. Я радовалась, что прошла отбор, но в то же время немного переживала, что дальше могу не справиться с задачей. Хотя поучаствовать в соревнованиях было бы интересно и полезно. После того, как в зале остались лишь отобранные, в центр вышли капитаны команд и выстроились перед нами в шеренгу. Им предстояло выбрать себе игроков. И нас было больше, чем свободных мест. Однако запасных никто не отменял, поэтому большинство все же попадут в команду. «Сейчас мы будем называть имена», — начал объяснять Клайд. «Похоже, дракон был не только капитаном боевиков, но и основным лидером». «Названный встает, а те из нас, кто готов взять вас в команду, скажут об этом. Если вариантов несколько, право выбора за вами». И начался окончательный отбор. Особой борьбы не наблюдалось. Похоже, капитаны заранее обговорили между собой, кто кого берет. Парочки кандидатов сразу же предложили место в запасе, но согласился лишь один. Второй Гордовский наклонил голову и удалился, давая понять, что такая милость ему не нужна. Марика Спенсер», — прозвучало мое имя, и я поднялась. «Я готов предложить место в команде», — произнес Клайд, глядя на меня. «В основном составе». «И я готов это сделать», — следом за ним сообщил капитан Некромантов. Высокий худощавый парень с чёрными, как смоль, волосами, карими глазами и приятной улыбкой. И, судя по ауре, весьма способный некромант. Так что вам нужно выбрать, за какой факультет вы будете выступать». Я улыбнулась и озвучила своё решение, которое точно менять не собиралась. «Как? Как ты могла выбрать некромантов?» Возмущалась Триш, пока мы шли в столовую. «Из-за отбора пришлось пропустить обед и есть хотелось зверски». «Они ведь только на четвертом месте среди факультетов Академии! К тому же мы ведь могли быть в одной команде!» За вампиршу тоже развернулась борьба. Ее позвали к себе не только боевики, но и стихийники. Даже отводников предложение поступило, но у тех шансов было мало. Триш долго думать не стала и согласилась на предложение дракона. «Мне захотелось поддержать родной факультет», — спокойно ответила я, заходя в столовую и набирая еду на поднос. «У боевиков и так сильная команда, так что я им не особо нужна». К тому же, боюсь, с драконом мы не поладим. Тут я, конечно, нафантазировала, но Клайду мой отказ явно не пришелся по душе. Я видела, каким недовольством горели его глаза, когда я озвучила свой выбор. Надеюсь, последствий не будет. Мы уселись за столом, и мое настроение значительно поднялось. Изначально я не особо хотела участвовать в соревнованиях, но потом передумала. Все-таки это не только интересный опыт, но и новые знания и способности. К тому же все обещали, что будет весело. Правда, Триш все никак не унималась, и это начинало несказанно раздражать. «Перестань», — одернула я Катина. «Ри имеет право выбора, и она правильно поступила, не только же боевикам выигрывать». Вампирша недовольно поджала губы, но промолчала, а я мысленно поблагодарила Катину. Триш порой бывала просто невыносима, особенно если это касалось ее желаний, которые не исполнялись в мгновение ока. Ближе к концу трапезы мне на браслет пришло уведомление, что первая тренировка состоится через два дня в шесть часов вечера. Отлично. Занятие у меня как раз закончится, и я даже переодеться успею. После ужина мы разошлись по своим комнатам. Я была настолько воодушевлена тем, что попала в команду, что не сразу увидела на столе незнакомый предмет. Щит вокруг меня возник буквально за секунду. И только после этого я смогла получше рассмотреть то, что привлекло мое внимание. Небольшую подарочную коробку синего цвета, перевязанную лентой. Применив заклинание, попыталась понять, есть ли в ней угроза. Но следов проклятий или иной пакости не обнаружилось. И вообще, как она сюда попала? Дверь я точно закрывала, окна тоже на замке. И, насколько я знаю правила, перемещаться в личную комнату без разрешения владельца запрещено. А я точно такого никому не разрешала. Тем не менее, любопытство взяло верх, и я подошла к подарку. Сняв защиту, осторожно открыла крышку и обомлела. Внутри лежала заколка в виде бабочки. На Терри такие называют крабиками. Крылья, несмотря на то, что сделаны из металла, выглядели совершенно реальными. Я сначала даже боялась к ним притронуться. Работа была выполнена настолько искусно, что просто дух захватывало. Попыталась найти записку или хоть какой-то намек на отправителя, но кроме украшения в коробке ничего не было. «Хм, у меня появился тайный поклонник?» Такая перспектива не особо радовала. Живя в аду, я не раз сталкивалась с душами девушек, которым также дарили подарки, а потом оказывалось, что их преследуют не самые чистые личности. И в конечном итоге большинство таких девушек погибало от рук преследователей. Нет, не буду отрицать, что бывали положительные истории. И хочется верить, что этот подарок не несет мне в будущем огромных проблем. Решено, носить его пока не буду. Упаковав все обратно, поставила на полку и пошла комендантше выяснять, как именно эта коробка попала в комнату. Оказалось, что в Академии существует своя внутренняя почта. Любой адепт может послать письмо, подарок или что-то иное, указав номер комнаты или иные данные адресата. Конечно же, перед тем, как попасть в комнату, все послания проверяются на предмет опасности. А еще можно отправить подарок анонимно. Точнее, адресат обязан оставить свои данные, но конечному получателю их не скажут. Так что в моем случае узнать, кто именно отправил украшение, пока не получится. Ладно, посмотрим, что будет дальше.